Глава 34. Новый день не вдохновлял на новые свершения. Разбитое состояние съедало изнутри позитивные мысли. Мама решила, что я подхватила простуду, и я не стала ее разуверять. Было стыдно. И перед ней, и перед людьми, которых я не смогла спасти, перед Нейтом, перед друзьями и перед самой собой. Ни на что не годное. Именно так я себя ощущала. Обида, что я не могу вернуться к прежней жизни, и то, что я полностью не принимала новую, грызла меня, въедалась под кожу. Оставалось четыре дня моего отпуска, в котором я ничуть не отдохнула от хранительства, а даже наоборот, хапнула новых проблем. Очередная попытка сходить в театр провалилась, и мы решили заняться домашней рутиной. Я старалась проявлять энтузиазм в уборке дома, чтобы избежать допроса от мамы. Мелодия нового сообщения вытянула меня из воспоминаний о ночных событиях. Это Нейт узнавал, как мои дела. Очевидно, что раз я еще жива, то все неплохо, но надо ему рассказать. Его разочарование во мне все равно неизбежно. Я строчила краткий пересказ встречи с Темным и Бернардом, но стерла сообщение, оставив фразу, что выложу все, как только вернусь. Осознав, как много всего скрывает темный, из-за чего он одиночка, хотя тут причины и следствия могут меняться, мне хотелось избавиться от этого ощущения недосказанности. С Нейта можно поговорить обо всем, он примет мои ошибки, я доверяю ему безоговорочно. Понимаю, ему тоже есть что рассказать, при этом он ни разу не подводил меня, по-настоящему всегда выкладывается на сто процентов. «Он отличный человек с качествами, которые так важны для меня. Искренность, отзывчивость и ответственность. С ним комфортно, безопасно, тепло. Нейт спас меня. Но то, что я чувствую к нему не просто благодарность, нечто большее. Его смех, забота, объятия и прикосновения восхитительны. Хочется с ним говорить, молчать, наблюдать. То умиротворение и легкость, которые он привносит в мою жизнь, делают счастливой меня. Он нужен мне, и я бы хотела сделать счастливым его». Нет смысла молчать и оттягивать момент. Я скажу ему все, что чувствую. По какому случаю загадочная улыбка, хвостик? Вспомнила об одном друге. друге Теперь загадочно, даже заговорчески улыбалась мама. Слушай, думаю, окна тоже нужно помыть. Да никуда они не денутся. Нет, мам, ты только посмотри. Это пыль, разводы, их точно следует протереть. Я чмокнула ее в щеку и скрылась на втором этаже. Подтвердив свои слова действиями и расправившись с окнами в двух спальнях, я добралась до своей комнаты. Секретная коробка в шкафу намекала на то, что пора вернуть вещи на свои места. Но преобразившееся пространство вокруг подходило мне больше. Почти чистый лист, без оглядки на старую жизнь. Выбивался только многострадальный единорог, глядевший на меня с подоконника. Интересно, где ты успел побывать? Я погладила плюшевого нарушителя и отправила в компанию к собратьям. Совпадение или нет, но в коробке он казался чужим, совсем как один знакомый темный. Все же тьма не поглотила его полностью. Не все его поступки ужасны, хоть это и не может стать оправданием. Маска чудовища тает, как только я узнаю его чуть больше, а за ней проглядывается какой-то намек на присутствие сердца в этом ледяном создании. Когда мы только познакомились, он был вполне терпимым и занимательным. Возможно, общаясь со мной, преследовал свои цели, но в трудную минуту Бернард оказался рядом. И это многое значит для меня. Но вот опять я выгораживаю его. Почему? Он проник ко мне в голову и накрепко разросся в моих мыслях, продолжая волновать, демонизировать и искушать меня. В голове возник его образ, пристальный взгляд и притяжение, возникающее каждый раз, как он нарушает границы. И я точно понимаю, что все может закончиться противостояние, что выжжет все изнутри, погубит и принесет страдания. Недоверие, непонимание понимание, только короткая яркая вспышка, а за ней глубокая безграничная тьма. Наи другой, настоящий, близкий, без тёмных секретов. Стоп, их вообще нельзя сравнивать. Это неправильно и бессмысленно. Последний урок от Бернарда, и я прекращу любые контакты. Мы на разных сторонах. Так и должно оставаться. «Заканчивай уже, я больше не буду задавать неудобные вопросы». Мама обняла меня. «Пойдем прогуляемся. Слишком ты бледная. Лето на дворе, а солнце будто и не касалось твоего личика. Вся в работе, вся в делах. Отдыхать тоже нужно». «Знаю, мамуль. У тебя десять минут». Воздух на улице раскалился до высшего порога моего принятия жары. Мы спасались от духоты в маленьких магазинчиках под кондиционерами, но от задуманной прогулки не отказались. Грёзы о пляже и прохладной воде реки или озеро прерывались лёгкими диалогами с мамой обо всём и ни о чём. Итальянская джелатта уже направлялась в мои руки, когда в дверь кафе зашли посетители. «Софи, привет!» Я обернулась на женский голос. «Здравствуйте!» – произнесла она уже тише, заметив маму. «Привет, Марта!» Знакомая немного сжалась, продолжая поочередно смотреть на нас. Она сменила прическу, обрезав очень коротко волосы, но в остальном была такой же, как и три года назад, когда я последний раз видела ее. Мама тоже заметно напряглась при виде Марты, перебирала сумочку в руках, а затем выскочила из помещения. Девушка густо покраснела. Я чувствовала ее стыд и сожаление, хотелось разрядить обстановку. «Вы вернулись в город?» «Да, месяц назад». Папа восстановился после операции и теперь снова может вернуться на работу. А я приехала к родителям на время каникул. Ты, наверное, тоже? Я кивнула. Я рада, что твой отец поправился. Губы дернулись в нервные улыбки. Пойду за мамой. Ты не принимай на свой счет. Она просто не ожидала. Девушка повела плечами, сбрасывая напряжение, и отвела взгляд. Передай ей, что мы сожалеем. Я выбежала на улицу, но мамы поблизости не оказалось. Прикинув, что она, вероятно, ушла домой, я последовала туда. Воспоминания о самом ужасном дне в моей жизни маячили перед глазами. Мама – первая, кто узнал страшную новость о случившемся пожаре. К сожалению, трагедия задела не только мою семью. Бригада отца выехала на вызов в дом Марты. Возгорание случилось из-за плохо затушенной сигареты. Терпеть я не могу эту заразу. В мусорном баке на первом этаже. Папа, знакомый, перекурив, отправился принять душ. Кроме него в доме никого не было. Огонь быстро распространился по первому этажу, а он даже не заметил этого. Когда запах и дым дошли до него, соседи уже вызвали пожарную, и они подъехали к дому. Мой папа отправился за ним в горящее здание, он был хорошо подготовлен и все действия выполнял строго по инструкции. Только семья Марты, выполняя ремонт, не стали соблюдать все меры безопасности и снесли опорную колонну, из-за чего здание впоследствии сложилось, как карточный домик. Папе пришлось эвакуировать мужчину из окна второго этажа, а выбраться сам он так и не успел. Пожар был потушен в считанные минуты, завал разобрали и достали его, все еще живого. Мы с Мартой приехали в больницу вместе, там нас уже ожидали мамы. За жизнь наших отцов боролись врачи, объявить результаты они вышли почти одновременно. Папа Марты, несмотря на сложный перелом позвоночника, будет жить, а мой так и не пришел в сознание. Мне не дали его увидеть, попрощаться с ним. Может и хорошо, что я запомнила его без страшных ран и ожогов, но недосказанность, недоверие все еще были во мне. Мама выглядела сильной, несмотря на уничтожающую потерю мужа и дальнейшие кошмарные события, связанные с похоронами. Она не показывала свою боль, держалась ради меня. Я нашла ее, рыдающей на полу прихожей. Скорбь и сокрушающее горе вырывались из нее и были настолько осязаемы, что казалось невозможным преодолеть их и подойти к ней. Я ощущала, как густо эти эмоции переплелись внутри нее, какой клубок страданий она постоянно прятала в себе, не давая выход чувствам. «Мамочка!» Едва различимый шепот. Она не замечала меня, уткнулась в свои колени. Я потянулась к ней рукой, но остановилась, так и не прикоснувшись к плечу. «Я должна ей помочь!» Сила пробежала в кончиках пальцев. Полагаясь на интуицию, я дотронулась до нее, Она вздрогнула, словно почувствовала разряды, пробегающие по коже. Истерика не прекращалась, но боль, что подогревала ее, постепенно утекала. Схлипы стали редкими, я обняла и прижалась к ней, ощущая, как горе оставляет ее. Мы просидели так минут десять. Взглянув на ауру мамы еще раз, я поразилась, насколько она очистилась от темных переживаний. Получилось. Теперь намокли мои глаза. Я оставила маму отдыхать в ее комнате, дважды убедившись, что все в порядке. Она заснула сном младенца, как только коснулась подушки. Я боялась, что могла навредить ей силой, никогда не воздействовала так на обычных людей. Наверное, Нейт именно так успокаивает меня. Я бы хотела, чтобы он был сейчас рядом со мной. «Старый стадион, час ночи», — гласила записка на кровати. Ровный каллиграфический почерк я узнала сразу, но мысль, что Бернард шнырял тут, пока меня не было, раздражала. Весь вечер в моем полном распоряжении. Фонари загорелись на улице, значит, коллапс, что я учудила, устранили. Ночь принесла прохладу после знойного дня, что не могло не радовать, поэтому я с большим удовольствием расположилась с книгой у открытого окна. Наслаждаясь шутками Мефистофеля, я одергивала себя каждый раз, когда вместо книжного героя в голове возникал образ определенного человека. Оставался час до встречи, когда в комнату залетел блуждающий огонек. Сфера моргнула дважды и растворилась. Я осторожно выглянула на улицу, у дома стоял Эдриан. «Как ты меня нашел?» Прозвучало довольно резко, но я не могла подставить маму под удар. «Часть силы, что ты дала мне, еще связывает нас, и мне хотелось сказать спасибо перед тем, как покину город. Не волнуйся, через пару дней связь исчезнет полностью, и найти тебя таким образом я точно не смогу». Я просканировала территорию вокруг дома несколько раз, чтобы уговорить мою паранойю перестать поднимать волны страха внутри. Благо, никакой посторонней энергии не чувствовалось. «Ты уезжаешь? Я почему-то решила, что ты местный. Когда-то в другой жизни я жил в соседнем городке, а сейчас мое место жительства привязано к чертовым кольцам». «Ого!» – лишь ответила я. «Ты дважды помогла мне, спасла жизнь, и я, если потребуется, верну тебе этот долг. Но сейчас хочу, чтобы у тебя осталось это. Он протянул мне карточку с номером. Позвони, и я примчусь в любую точку мира, если тебе понадобится помощь». Неловкость колола меня, смущение расцвело на щеках, и, как всегда, мне сложно было принимать благодарность от кого-то. «Да брось, ты поступил бы так же на моем месте. Ты мне абсолютно ничего не должен и ничем не обязан. Уже решил, куда отправишься?» «Есть пара городов на примете, но...» Он подмигнул. «Сама знаешь, безопасность». Мы топтались у небольшого садика, что разбила мама, большинство цветов уже закрылись на ночь, прячась от темноты до восхода солнца. Эдриан уезжал, а так как круг моих знакомых-хранителей был достаточно ограничен, поэтому я не могла не использовать шанс. Я хотела узнать, если только ты захочешь об этом говорить, насчет процесса, точнее, как ты стал хранителем. Давно ли? Здесь секрета нет. Вэлл, мой наставник, передал мне силу где-то 16 лет назад, когда я попал в ловушку и спрыгнул с крыши. От хорошей жизни хранителями не становятся. Он задумчиво взглянул на небо, но потом снова смотрел на меня но это еще одна возможность что то исправить ты я вижу совсем еще юна поэтому держи свою способность в тайне как от темных так и от других светлых мало ли кто попадется уничтожать ловушки большой риск лучше избегать прямых контактов говоришь как мой наставник вы бы с нейтом точно спелись нейт переспросил он изумленно да вы знакомы заочно Хранитель задумался на секунду, явно боролся со своими мыслями, чтобы сказать что-то или промолчать, но в итоге продолжил. Рядом с ним наверняка крутится слишком много темных. Будь осторожна. Что ты имеешь в виду? По легендам, среди хранителей он один из самых сильных, а значит, лакомый кусочек для тех, кто охотится за энергией. Можешь передать ему, что твоя тайна останется со мной. Ничего себе! Значит, нает местная знаменитость. Хотела расспросить о большем, но он опередил. «А что было у тебя? Как попало в наши ряды?» Просто однажды наткнулась на ловушку и темного, а потом встретила наставника. История не для первой полосы. Загадочное стечение обстоятельств. Хранитель с недоверием посмотрел на меня, но потом морщинки на лбу разгладились. Он кивнул собственным мыслям. «Думаю, Нейт может узнать, что произошло. Спроси у него». Мой кивок. «Здесь я счастья не попытаю. Миллион попыток ни к чему не привели. Никто из нас до сих пор не раскрыл этот секрет». Тепло попрощавшись с Эдрианом, я направилась в сторону стадиона, размышляя о том, что вряд ли смогла бы уехать из города, если бы знала, что рядом иногда появляются темные. Но так как ловушка была разрушена, а темный не успел, я надеюсь, проболтаться друзьям, тумами и другим жителям они не угрожают. Осталось еще одного отвадить от этого места, хотя в свете последних событий плашку «Истинное зло» Бернард потерял.